Глава 12. Только оставив Кьяльское ущелье далеко позади, позволил себе немного расслабиться и уменьшить напряжение аур. Все те полторы тысячи шагов, которые мне потребовались, чтобы пройти место, где торговый тракт сужался из-за окружающих скал, я пребывал в состоянии полной боевой готовности. Во-первых, это было очень удобное для засад места. Именно такие облюбовали себе различные банды, чтобы им было легче грабить караваны. Во-вторых, стоило мне оказаться в ущелье, как сразу почувствовал чужой недобрый взгляд. Как не пытался отследить, кто за мной наблюдает, узнать это не получилось. Тем не менее, в наличии этого наблюдателя я не сомневался, да и тени вели себя вокруг немного странно словно убегали от меня, возможно, намекая на то, что и мне не стоит задерживаться в этом месте. Каждый шаг по ущелью чувствовал чужой взгляд, словно какой-то опасный засадный хищник наблюдал за мной, прячась в тенях скал. Каждую секунду я ждал нападения, но его так и не произошло. Видимо, хищник, не так важно, разумный он был или просто опасный зверь или монстр, посчитал меня слишком неудобной целью и в итоге от нападения отказался. Это для меня было хорошо. Совсем не уверен, что я смог бы сейчас отбиться от по-настоящему серьезного противника. Все же без нормального, хотя бы с остальным наконечником копья, на данном этапе своего развития я чувствовал себя не очень уверенно. Два дня прошло с моей встречи с Рейгиной и Скалли, и все это время я шел и шел. Сделав только один шестичасовой привал. Регулярно поддерживал силы с помощью зелий восстановления. Благо в Триесе закупил их сразу пять, и только одно из них лежало в сумке и было украдено австралийкой. Эти места Айна я знал не очень хорошо. Все же приключения прошлого меня прошли к западу от Пятиградия. Тем не менее, благодаря многочисленным разговорам с другими землянами в прошлом цикле, Примерно представлял, где нахожусь, уже без каких-либо подсказок Рэй. Кстати, загадочная девочка и правда не обманула, указывая направление, и через несколько километров я выйду к озеру Иламень, на западном берегу которого находится город Котьер. Жаль, что в этом цикле квестеры иначе перемешали землян и закинули их не в те же места, что и в цикле прошлом. В противном случае я бы скоро встретил Ариен. Насколько помню, она задержалась в этих местах до того времени, пока не поднялась до Булата. Причем она умудрилась не только одной из первых достигнуть последней ступени металлического витка спирали, но еще и создала свою гильдию, в которую принимала в основном землян. Она первая, кто решился на подобный шаг. Будучи невероятно талантливым магом здесь, а также весьма незаурядным ученым на Земле, Она умудрилась за первый же месяц создать и систематизировать свое понимание магии Айна. Понимание, которое было во многом отлично от того, что проповедовали местные школы, секты и цеха. Те землян, которые пошли за ней, в итоге учились заклинаниям намного быстрее, чем те, кто обучался у даже признанных местных мастеров. Тем не менее, Ариен не была безошибочна. К примеру, она набирала в свою гильдию только магов, игнорируя желающих к ней присоединиться воинов. Впоследствии это решение будущей богини спонтанной магии негативно отразилось на судьбе ее гильдии и создало много трудностей, в том числе и в покорении перевернутых башен. Зная Рен, уверен в том, что куда бы в этом цикле ее ни занесла судьба, она все равно создаст свою гильдию, потому как характер такой. Она любит командовать и увереннее себя чувствует, окруженная преданными лично ей людьми. А еще лучше, если эти люди будут ее учениками. На Земле, являясь востребованным ученым, она по той же причине находила время на преподавание и даже вела в одном университете клуб любителей химии. Размышляя, поймал себя на том, что он, наверное, впервые, думаю, об Ориен спокойно, почти без эмоций. И не знаю, радует меня этот факт или огорчает. Все же отношения с этой девушкой были для прошлого меня во многом лучом света в творящемся вокруг бардаке. Пройдя по тракту еще километр, решил для себя, что это умиротворение при мыслях Абриэн все же больше блага, чем что-то плохое. Все же в этом цикле я не смогу быть с ней, разве что совсем-совсем недолго. Моя стратегия действий не предусматривает влюбленности. Шаг за шагом, двигаясь по пустому в это рассветное время тракту, я раз за разом возвращался к мыслям о встрече со Скалли. Рад бы выбросить эти размышления из головы, но они засели там, словно раскаленные иглы. Благодаря всему, произошедшему в Триесе, я теперь, слава всем богам, понимал, откуда растут ноги этой своеобразной зацикленности. Мой несовершенный и несколько мстительный характер требовал отмщения. Пусть это отмщение и не закончится смертью Австралики, но просто так взять и забыть случившееся я был просто не в состоянии. И даже свет с родства души не мог данное желание убрать. Впрочем, за полтора дня пути я уже успел неоднократно обдумать ситуацию и прийти к определенным выводам. Первое. Скорее всего, скалли реально осколок Артемиды или другого божества охоты. Теперь даже понимаю, почему она в прошлом цикле полезла в лагерь демонов. Хотела поохотиться на принца. Ее, как и другие осколки, всем естеством тянет к тому, к чему лежит их душа. Кайташа обожает кузницу. Нейт любит драки. Дайс не мыслит жизни без выпивки. Арен влюблена в стихийную магию. Так и Скалли гонит вперед ее гипертрофированный до невозможности инстинкт охотника. Ей всегда нужна цель для охоты. Причем, скорее всего, это у нее начало проявляться еще на земле. Она и там была, или полицейским, или военным. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что она в прошлом снайпер какой-нибудь австралийской группы антитеррора. Второе. Как противник Скалли, если она и правда будущая богиня охоты, для меня даже более неудобно чем Нейт. Вспоминая изображения Артемиды и других подобных божеств, все те статуи и фрески этой богини, что я видел, она, скорее всего, имеет пять звезд таланта не только в стрельбе, но еще столько же в копье. А это для меня очень проблематично. Третье. Того же Нейта можно подкараулить, выследить, навязать неудобное поле боя. А вот как выследить богиню охоты так, чтобы она не заметила, что на нее саму охотится? Не знаю. Пока у меня нет однозначного ответа. Единственное, к чему пришел, так это к тому, что ее нужно ловить в городе и ни в коем случае не на природе, и тем более не в лесу. Четвертое. Ее данного артефактная веревка. Пока не узнаю, что это за артефакт и каковы его свойства, лезть в бой со скали до достижения мной мифрила — самоубийство. Кстати, этот ловчий артефакт очень хорошо ложится на мою теорию о богине охоты, потому как кому как не ей владеть чем-то подобным. Пятое. Подготовка. В первую очередь, перед встречей с австралийкой, нужно озаботиться защитой от дальних атак. В этом мне частично помогут четыре звезды в молнии и заклинания пляшущих в небесах фей. Еще очень было бы полезно развить Землю до трех звезд и обучиться магии металла. И очень хорошо, что проведенный Ориен в прошлом цикле ритуал поможет мне с нужными звездами талантов. Обязательно надо подтолкнуть будущую богиню спонтанной магии к тому, чтобы она этот ритуал повторила. Шестое. Амуниция. Без хорошего оружия и доспеха даже не стоит браться за это дело. Вот вообще не стоит. Получить искомое я смогу не раньше изумруда. Или... Или мне нужно найти Кайташи и как-то уговорить или заставить его выковать мне броню и наконечник копья. Даже сейчас на стали, а то, что японец уже на этом ранге, не сомневаюсь, он творит такие вещи, что у местных кузнецов рубины волосы дыбом встают от удивления. В идеале найти или купить слиток Авалония или Валирия и с ним прийти к Кейташи. В принципе, как их достать вопрос решаемый, были бы деньги. А лучше накопить на килограмм другое Риардена, прежде чем идти к японцу. Правда, Риарденовый слиток мне будет стоить дороже, чем боевая Галера, но это частности. А Мифриле даже не заикаюсь. Подведя этими размышлениями мысленный ток тихо рассмеялся. Хорошие же у меня планы на будущие встречи с осколками. Один другого краша. Набить морду Нейту. В теории я знаю, как это сделать, пока он не поднимется до Сапфира и выше. Заставить Арен почувствовать себя неумехой в магии. По этому поводу у меня тоже есть мысли. Довести Каиташи до Белого Коленя, чтобы он стремился развиваться еще быстрее. А теперь еще и поохотиться на будущую богиню охоты. Не планы, а заглядения. И только Дайса я по-прежнему буду стараться избегать всеми возможными способами. Пройдя еще около десятка километров, так и не встретил ни одного человека. Это было немного странно, потому как рассвет уже вступил в свои права, а, насколько знаю, путники и караванщики предпочитают начинать свой путь во время утренней прохлады. Видимо, то чувство опасности, которое я испытывал, проходя ущелье, не было вызвано приступом беспричинной паранойи. Скорее всего, местные опасаются прокладывать свои маршруты по ущелью, а значит, ощутимая мной угроза не была наваждением. Это, кстати, немного странно. В таком удалении от Лихолесья проживание людей уже более-менее безопасно, и с каждым пройденным километром я ожидал встретить какое-нибудь поселение, которых должно быть в избытке. Особенно вдоль тракта, так как большие дороги в этой области Айна довольно редки. К тому же, несмотря на то, что в районе города Котьер прошлый я бывал только однажды, память мне подсказывала, что в его округе много подземелий бронзы и стали. Один из расположенных в этой области стальных данжей был населен нендами, и я сюда наведывался. Но так как в то время был уже булатом, то для убийства босса данжа и добычи уникальной шерсти нанимал местных проходчиков. Плюс в тот день посетил разрушенный храм Магевры, в котором Арен нашла описание ритуала, и сам исследовал его стены и оставшиеся на них фрески. Увы, единственное, к чему пришел, это к тому, что без интуитивного понимания магии, присущего Арен, разобрать, что на стенах полуразрушенного храма изображены части уникального ритуала, не смог. Хотя почему нужна была именно редкая шерсть именно Ненда, По одному из рисунков все же понял. «Этот храм вроде располагается у восточного берега озера, так что если сделать небольшой крюк и не направляться в катьяр напрямик, то я могу в него заглянуть». Минут пять, покатав эту мысль в голове, пришел к выводу, что в храм заглянуть надо обязательно, и это не будет бесполезно потраченным временем. То, что прошлый я там был и не нашел для себя ничего интересного, неважно. «Я не он». И осмотр, пусть разрушенного и брошенного много столетий назад одного из истинных малых храмов, с моим нынешним навыком понимания рун, может принести пользу. Но даже если ничего там и не найду, это будет первым местом, в котором был прошлый я и побываю я нынешний. Это позволит мне сопоставить воспоминания с реальностью, хотя те воспоминания о посещении храма и были не совсем четкими». Через пару километров тракт сделал поворот, и я вышел к первому людскому поселению. Оно расположилось на берегу небольшой речушки. Сама деревушка была невелика, домов на 30, но у самого тракта располагался немного обветшалый, но при этом довольно большой, способный разместить пару караванов на отдых, постоялый двор. За внушительным уличным столом, который стоял под навесом, сидело ровно 10 человек. Шесть мужчин и четыре женщины. Несмотря на то, что одеты они были буднично, каждый из них был вооружен. Это или охрана каравана, или, что более вероятно, так как у постоялого двора не видно повозок с товаром, группа проходчиков. Единственное, что для стандартных походов и зачистки данжей больше шести проходчиков не требуется, а в рейды на боссов местные собирают полные группы из 12 человек. Здесь же за столом сидел ровно десяток. Впрочем, еще двое могут находиться внутри постоялого двора. Достал из сумки знак цеха проходчиков и повесил на грудь, завязав его ленту наподобие банта. И только совершив это действие и придав своему лицу усталый вид, приблизился к людям. — А я тебе говорю, что справимся и так! — расслышал я еще за три десятка шагов громкое восклицание молодого, Лет двадцати, конопатого парня с копной рыжих волос. «Гонтар, мы сюда пришли на праздник. И праздник был хорош». Выпив из кружки и аккуратно поставив ее на стол, ответил рыжему коренастый мужчина с окладистой бородой до середины груди. «Мы отдохнули, переночевали, за что отдельное спасибо. Но мы были приглашены отдыхать, а не работать». «Вот-вот». Тут же поддержала бардача крепкая женщина по тридцать, которая выделялась шикарной косой по пояс и толщиной с моё запястье. «Поддержу Махлана». Ее голос был силён и звонок. «Мы пришли на праздник. Праздник закончился, и мы вот допьём это пиво, приведем голову в порядок после ночных возлияний и отправимся в путь». «Да бросьте вы», — в разговор включилась еще одна женщина. Она была немного моложе первой, но, судя по тому, как на неё смотрели все за столом, пользовалась здесь уважением. Все мы понимали, что позвать нас на праздник в честь нового дома, построенного Гонтром, не более чем повод. «Раз понимали и все равно пришли», — тут же зацепился за эти слова Конопат и то, «Да я же с каждым из твоей группы найтро вчера вечером разговаривал, и никто из вас не был против», — парень перевел взгляд на бардача. «Ты, Махлан, тоже, кстати, мне не возразил и не отказал. Так что внезапно изменилось этим утром?» «Вас шесть», — обведя взглядом стол, сказал Бородач. «Нас пятеро. Все мы давно ходим в своих группах, но и вместе мы ходили не раз. Все так». Мужчина неспешно отпил из своей кружки, взяв тем самым паузу, после чего продолжил. «Но шесть плюс пять — не двенадцать». «Вот и я считаю, считаю...» Женщина с косой начала демонстративно загибать пальцы на руках. «И точно! Не двенадцать!» «Нас целых одиннадцать!» — горячо возразила им рыжий. «Не это или весной мы в таком же составе полностью зачистили пещеру стенаний. Причем мы тогда пришли на помощь вам и помогли убить босса!» «Не путай теплое с мягким!» — спокойно отвечает ему уверенная в себе женщина. «Босс пещеры стенаний — всего лишь стальной некромант, а ты зовешь нас на очень опасную цель, и мы пойдем на нее только полной группой. Ни в десятером, ни одиннадцатью, только полная партия двенадцать и не меньше. Все, Гонтор, я сказал и повторять не буду». Когда эти слова были сказаны, все сидящие за столом развернулись в мою сторону и замолчали. В подобной реакции на чужака не было ничего необычного. Любой неизвестный тебе человек в этих местах может быть потенциальной угрозой. Но, заметив знак цеха и цвет его ленты на моем гамбизоне, сидящие за столом относительно расслабились. По крайней мере, никто из них даже не положил ладони на рукояти своих клинков. — Путник! — вскочил на ноги Гонтор и обратился ко мне. — Брат по цеху, садись за наш стол! — Судя по твоему виду, путь твой был долг и тяжел. Выпей, поешь, отдохни. У меня праздник, вчера я достроил наконец-то свой новый дом. Не откажи, присядь рядом, даруй нам благословение Сундбода. Расскажи о своем пути». Остальные, сидящие за столом, в поддержку его слов, подняли кружки и приглашающие кивнули. По слаженности их жестов, скорее всего, эти люди не раз сражались плечом к плечу, И понимали друг друга без слов. Райвана Сиетла, Сиэтла. Подойдя к столу, я кивнул сразу всем. По эту сторону хребта поклоны в восточном стиле были не очень в части среди равных. А за столом сидели как раз бойцы одного со мной стального ранга. Выслушав ответные приветствия и, как обычно со мной бывает, тут же забыв половину имен, присел на грубый табурет в центре стола, который мне уступил бородач, сам пересев на скамью. Это показало, что меня принимают как гостья, а не как постояльца. Это несколько иное отношение. Сев за стол, я тут же сложил руки в знаке Сундбада, показывая тем самым, что и правда путник, а не спешащий по делам наемник. «Малка!» — заорал в сторону постоялого двора Конопатой. «Хватит миловаться с Антаном! Тащи нам еще одну кружку и новый бочонок! И, Антан, ты тоже выходи, у нас тут новый гость за столом!» Десять пар глаз вглядываются в мое лицо, но я не переживаю, это вполне обычно. А опустившееся над столом молчание — это вовсе не неловкость, я понимаю, что от меня ждут. Не прошло и минуты, как из дверей появилась молодая раскрасневшаяся девушка, подбежала и поставила передо мной кружку с пенным напитком. Следом за ней вышел и юноша, такой же молодой, как Гонтер, высокий, На выбриты, выбритый и, что называется, косая сожень в плечах. На его плече лежал литровый бочонок. Кивнув мне, он представился, поставил свою ношу на стол, уверенным движением вбил краник в бочонок и, наполнив свою кружку, занял пустующее до этого момента место. Подняв свое пиво, я произнес. «Да светит вас, Сантарес и Дарин, и будет к вам благосклонность Сегуна». Обычно в подобных приветствиях никто не упоминает ночную сестру, но я помнил, что в этих, близких к лихолесью местах, к богине сумерек, вечерней прохлады и неприкаянных душ относятся очень почтительно. Договорив, я залпом выпил почти литровую кружку сладкого и густого, словно кисель пива. Рейвен, расскажи, что привело тебя в наши края?» Подал голос внешне ничем не приметный, мелкий, но жилистый мужичок, с растрепанными волосами и жестким взглядом. В отличие от всех остальных, сидящих за столом, этого я помнил. Именно его, прошлое я, и нанимал для убийства босса Нендов. Гронтер из Марсикиньки, умелый, опытный боец, и именно он, а не громогласный Гонтер, является лидером местной группы проходчиков. А вот у второй партии тех, что прибыли на праздник и задержались до утра, Заглавную женщину, которая припиралась с юношей. Ее имя, когда все представлялись, я постарался запомнить. Вивьен. Все просто. Пожимаю плечами и, передав свою пустую кружку Антану, жду, пока он ее наполнит, и, только получив свое пиво, продолжаю. Нужны были яд и глаза Пожимаю плечами. Далеко в Лихолеси не заходил, но не повезло. Что, не нашел пауков? Спросила обладательница шикарной косы, которая напомнила мне о загубленной параве прически. Да, скорее, как раз нашел! гулко рассмеялся бродачей кивнул на мой гамбизон. Нашел! спокойно киваю, отпиваю из кружки и договариваю. Только тот оказался булатным. За столом все замерли, вслушиваясь в каждое мое слово. Мне говорили, такие обитают только в глубине лихолесия. Но эта тварь свои сети раскинула почти у входа в чащу. В итоге пришлось бросить кольчугу, копье и бежать. Кольчугу и оружие-то зачем бросать? удивился Антан. Вот ты, дурной, тут же отвесил ему подзатыльник гронтер и Бугай в ответ только спрятал голову в плечи. Потому что там, где Харакендиды, там и их паутина. Все верно, киваю я. Копье запуталось, а кольчуга меня спасла. Когда задел охотничью паучью сеть, кольчуга прилипла и пришлось ее там оставить. Тяжело вздыхаю. Взял, называется, заказ и не только не заработал, но и на почти сотню золотом прогорел. Вижу недоуменные взгляды и поясняю: броня и копье у меня были хороши. Мое сожаление было вполне искренне. Я и правда переживала потерянной амуниции. Позволив этим чувствам проступить на лице, тем самым вызвал волну неподдельного сочувствия у сидящих за столом, и разговор тут же стал намного менее напряженным. Меня, конечно, осторожно расспрашивали, но моя ложь была вполне органично, и на противоречиях поймать меня у местных не получилось. Не прошло и десяти минут, как разговор стал уже совсем непринужденным, а когда допил кружку, уже разобрался в происходящем. Насколько понял, молодой Гонтер достроил дом и устроил по этому поводу праздник. Причем пригласил на него не только жителей деревни и членов своей группы проходчиков, но и союзную группу, с которой не раз уже за последние годы зачищал сложные данжи. Представителем этой второй группы и являлись Бородач, женщина с косой Вивьен и еще одна, видимо, семейная пара средних лет. Напряжение же между группами проходчиков, замеченное мною ранее, было вызвано тем, что Гонтор использовал устроенное им празднество и для достижения своих целей. Конопатому пареньку кровь из зачем-то надо было зачистить сложный данж и обязательно убить в нем босса, а не просто сбросить подземелье. Причем сделать это надо было срочно, так как уже завтра тот данж уйдет в переполнение, и сбрасывать его местной группе все равно придется». С обычным сбросом данжа, без зачистки босса, справилась бы и слаженная группа из пяти-шести бойцов. Но Гонтор непременно хочет, с его слов, в этот раз, наконец-то, убить босса. Ему это нужно, чтобы что-то доказать своему тестю. Местные, судя по всему, были в курсе этой истории, а я расспрашивать парня о явно личном не посчитал нужным. Еще через полчаса сидящих за столом проходчиков начало немного развозить. Видимо, они хорошо погуляли вчерашний вечер и полночи в придачу. Так хорошо, что льющееся за столом рекой пиво, пусть и не очень крепкое, но на старых дрожжах их языки развязало. Нет, никто из них не упился, даже не сильно опьянел, но разговоры становились все непринуждённее. Меня, конечно, продолжали расспрашивать. Местным было любопытно узнать, как живут люди в других местах, что вообще происходит вдали от их родных деревень. «Значит, ты сейчас в Дейтро не живёшь?» — неожиданно поинтересовался Гронтор, обращаясь ко мне. «Бывал там раз. А где твой дом?» — на Западной Парковой. Без запинки ответил я. «Это там, где рядом Площадь Мужества и памятник героям демонической войны?» — уточнил глава местной группы. «Нет». Отрицательно мотаю я головой. Тот памятник ближе к северной набережной. О! Деланно удивился Гронтер и демонстративно хлопнул себя по лбу. Точно, перепутал. Совсем старый становлюсь. Скоро уже пятый десяток, вот голова и пустеет. Как же! Перепутал он. Нет, это была очередная проверка. Но прошлое я достаточно долго прожил в Дейтроне, чтобы не попасться на подобную разводку. Услышав мой ответ, Гронтор перехватил взгляд Конопатова и едва заметно ему кивнул. Рыжий, словно только и ждал чего-то подобного, схватил свою кружку и вскочил на ноги. — Рейвен! — обратился он ко мне, но сделал это так, чтобы привлечь внимание всех остальных. — Сам Сундбот вывел тебя к нам и пожелал нам пересечься на этой дороге. Это точно знак судьбы? — Возможно. Лаконично ответил я на эту эмоциональную фразу, склонив голову в знаке любопытства. Моя спокойная реакция явно понравилась Бородачу и Вивьен. Ну, смотри, пересев ко мне поближе, продолжил говорить Гонтер, ты возвращаешься с неудачного задания, которое принесло тебе только убытки, и встречаешь нас. Встречаешь ровно в тот момент, когда нам не хватает двенадцатого проходчика для зачистки подземелья. Это точно знак судьбы. «Предлагаешь присоединиться?» «И не просто так», — широко улыбнулся Рыжий. «Помимо равной доли, еще и пять золотых сверху от себя положу?» «Что за данж?» — спрашиваю я, не показывая особой заинтересованности. «На самом деле мне было бы интересно сходить со слаженной группой местных проходчиков в подземелье. Не столько из-за добычи. Вряд ли там будет что-то интересное для меня на стальном ранге» сколько для того, чтобы заново привыкнуть к совместной работе. Перевести умение из памяти будущего в реальный навык взаимодействия. Тем более, из-за того, что мое ядро теперь идеальное, ему нужно больше энергии роста. И алхимических пилюль металла на повышение мне точно не хватит, чтобы достигнуть Булата только за счет их приема. Правда, мое ядро уже наполовину заполнено за достижение катализатор, Но подстраховаться в этом вопросе не помешает. «Библиотечное подземелье», — уже намного тише сказал Конопатый и на время замолчал. Этой паузой я и воспользовался, чтобы показать свою осведомленность. Это то, где множество залов с огромными пустыми стеллажами вдоль стен. Если не ошибаюсь, похоже на разрушенные подземные хранилища храмов Аэрода. Едва я договорил, как высокий, с меня ростом, но немного более грузный, с намечающимся животиком мужчина, который до этого молчал, ударил своей кружкой по столу, вскочил на ноги и заорал в лицо сидящего напротив коренастого кротышки. — Аэрода, а не Ишида! Слышишь, Лабар? Аэрода! Даже путник из Дейтрона это знает, а ты мне все заливал, что это подземелье храма Ишида! «Пять лет мне мозги этим парил!» «Ладно, ладно, Норт, не кипятись!» Тут же поднял руки вверх коренастый. «Ты был прав, признаю, с меня причитается!» «Так-то лучше!» Уже более мирно выдохнул высокий и снова сел за стол. Его лицо выражало глубочайшее удовлетворение. По завершении этой сцены я перевел взгляд на Рыжего и произнес, добавив металла в интонации. «Ненды?» «Верно? И цель царь-обезьян стального ранга?» «Да». Уже куда тише и не так залихватски уверенно ответил мне Конопатый. «Семь золотых и доля. Отрезаю я, всем видом показывая, что торговаться не намерен. В прошлом цикле я заплатил гронтеру за зачистку этого подземелья и убийство в нем босса 120 золотых, то есть по 10 на каждого проходчика». И пообещал еще столько же, если добудут шерсть нужного оттенка. При этом всю добычу оставлял им. То есть даже пять золотых, озвученных рыжим в начале, были вполне адекватным предложением. Не то чтобы мне нужны были эти два лишних золотых, но если бы я не повысил ставку, меня бы не поняли. «Хорошо. Видимо, парней правда припекло, раз он согласился тут же. И все равно...» Встаю из-за стола и руками показываю на себя. Я потерял броню и оружие. В дан же от меня не будет толку. «Норт, он у нас копейщик. Тут же нашелся гонтер. Так что с оружием проблем не будет, верно?» Высокий мужчина, к которому повернулся рыжий, согласно кивнул головой. «И еще, Норт, ты же не продал еще свою старую кольчугу? Вы вроде с Рейвеном одного роста». Ты тяжелее, но его поддоспешник непривычно толстый, так что даже подгонять броню не придется». «Я еще не дал согласия», — насыпался Высокий. «Если что-то будет повреждено, я компенсирую». Ни секунды не сомневаясь, уверил его конопатый. «Тогда...» ладно", — ладно, машет рукой Нортон. Не садясь на место, разминаю руки и говорю. «Посмотреть бы сперва, померить, примериться». «Да я не против». Тоже поднимается из-за стола Нортон и приглашающий машет мне ладонью. Я живу близко, у реки. Пойдем сходим. Дом Нортона и правда был недалеко. Мы дошли до него втроем, так как рыжий увязался за нами. Всего за десяток минут. Зайдя первым, высокий провел меня в отдельную комнату, где я сразу понял, что Нортон — настоящий профессиональный проходчик. Не воин, не боец, а именно проходчик. Тот, чья работа — зачищать подземелья и выносить оттуда ресурсы, попутно убивая монстров, но именно попутно. Вдоль одной из стен стояла дюжина различных копий. каждая из них было предназначено для борьбы с определенным видом противника. Видимо, у Нортона было припасено копье для каждого из подземелий, в которые он ходил. Все его оружия хоть немного, но отличались по своему функционалу. В отличие от бойцов арены... Он не полагался на одно любимое оружие и был по-крестьянски практичен. стоящую у левого края с тонким граненным наконечником, скорее всего, предназначалось как раз для того, чтобы пробивать толстую шерсть нендов. Словно в подтверждение моих мыслей, хозяин дома подошел к этому копью и положил на него свою ладонь. Это я возьму сам. Из остальных выбирай, что по душе. Оценив коллекцию, выбрал почти такое же, как у Нортона, но с более широким наконечником. «Хорошо, пока оставь здесь». И, наклонившись к стоящему в углу сундуку, достал из него пахнущую растительным маслом, явно видавшую лучшие дни, но при этом целую и неповрежденную кольчугу. «Держи». Сняв пояс, надел броню и снова подпоясался. Глазами Рыжего не обманул. За счет многослойного гамбизона кольчуга села на мне как родная. Вот словно на меня шили. Да, она была не так хороша, как доспех Ларинделя, но прочна и надёжна, без потерянных и расходящихся колец. «Я так понял, ты ее продаешь? задаю вопрос. «Да, ездил тут в Котьер, но тамошние жмоты предложили за нее такие деньги, что мне смешно стало», — хмурится Нортон. «Сколько?» «За двадцать отдам», — уловив мою заинтересованность, тут же оживился высокий. «Даю двадцать здесь и сейчас», и, сказав это, протягиваю вперед открытую ладонь. Нортон мнется на месте почти минуту, после чего тяжко вздыхает и говорит. «Ну, раз здесь и сейчас...» Наши ладони встречаются в крепком рукопожатии.